Смотри, кружась садятся с лиловой высоты Бутонами жасмина, снежинки над цветы, Из лилий кубков льется вино, аллея роз, Облака фиалки шлют белые цветы.